Глава 52. Мяу! Одно короткое мяуканье, и наш жених явился. Чёрный, как сама преисподняя, кот Гавиус бесцеремонно обходит агентство, будто осматривает свои владения. Его пушистый хвост нервно поддергивается, а золотистые глаза сверкают недовольством. Мяу! Мур! Мур-мяу! возмущенно заявляет он. Юди вбегает следом, изрядно запыхавшись. Это Дариус сообщил ему по связующему камню, что птичка попала в клетку. Осталось только ее закрыть. Гавиус спрашивает, где этот прекрасный подарочный кот. Юди спасает нас переводом. «Добро пожаловать! Но неужели вы хотите испортить сюрприз ранним знакомством? Мур-мур-мяу!» «Он говорит, что в котле грешников видел подобные сюрпризы», — переводит Юди. Его взгляд бегает, как бывает всегда, когда он чувствует себя неудобно. Ого, да кот действительно зол. Видимо, не все гладко в его отношениях с дедом-канцлером. «Ах, этот новый котик!» — слащаво вздыхаю я. «Такой милый, просто очаровашка. Такой лапистый, мнёт спинку, когда я лежу». Приносит все, что попросишь. Ласковый, отзывчивый. Морда Гавиуса искажается гримасой. «Мяуф! Его сейчас вырвет радугой!» Тут же переводит Юди. «Идеально! Кота задела живое Дариус не зря узнал, что Гавиус славится своим скверным характером. А ведь все хозяева кошек мечтают о ласковом и послушном питомце. «Увидишь сам!» — обещаю я и делаю несколько шагов по коридору, надеясь заманить кота в приготовленную ловушку принудительного брака. «Морф! Он не пойдет! С тревогой в голосе переводит Юди. Я встречаюсь взглядом с Гавиусом. Он смотрит на меня, медленно моргая, с невозмутимым видом истинного кошачьего аристократа. Какой умный кот! Не зря с канцлером столько лет бок о бок, подкован в коварстве, и разного вида замыслах. Чует неладное шерстью. «Мов!» — фыркает кот, брезгливо сморщив нос. Юди бледнеет. «Он... он говорит, что чувствует ловушку своими вибрисами. Мор... Мов! И знает, что мы хотим его устранить, чтобы подсунуть канцлеру замену. Вот это да! Какое, оказывается, у него обо мне мнение?» Я хоть и внучка канцлера преисподней, я возмущенно скрещиваю руки на груди. Но до таких зверств никогда не опускалась. Кот лишь презрительно щурит глаза. Если ты так плохо обо мне думаешь, зачем тогда пришел? Фэр, любопытство! переводит Юди. Если Гавиус сейчас развернется и уйдет, все пропало. Нужно срочно менять тактику. Знаешь. «Я бы оставила этого чудесного котика себе, но...» Притворно вздыхаю я, закатывая глаза. Гавиус внезапно замирает, его взгляд становится острым, как кинжал. Мне даже кажется, что он вот-вот бросится на меня. «Мя!» «Он спрашивает, чего ты хочешь взамен!» Мгновенно переводит Юди. «Ага!» «Значит, он пришел торговаться!» «Ну что ж, играем по-крупному!» «Женись на шерхе!» Я сразу перехожу к сути дела. Наступает тягостная пауза. Гавиус несколько долгих секунд изучает меня своим пронзительным взглядом. Я даже не могу понять, что творится в этой кошачьей голове. Наконец, он открывает рот. «Мяк!» Он спрашивает, зачем ему это. Юди потирает виски, будто от начинающейся мигрени. Я снова скрещиваю руки на груди. Гавиус в ответ мотает хвостом из стороны в сторону. Мы замираем, уставившись друг на друга. Два достойных противника перед решающей схваткой. В воздухе повисает напряженное молчание, будто перед ударом грома. Мор. Тишину разрывает легкий шелест ткани. Дариус, до этого момента, наблюдавший за переговорами из тени, делает шаг вперед. В его руках мерцает странный предмет не то клубок, не то живая тень, пульсирующая темной энергией. Мяу! Кошачьи зрачки Гавиуса мгновенно расширяются до размеров блюдец. Знаешь, что это? Дариус подбрасывает загадочный предмет в воздух. И тот зависает, переливаясь оттенками ночного неба. Кот замирает, весь превратившись в воплощение охотничьего инстинкта. Его хвост дергается, усы трепещут. Это клубок тьмы. Продолжает Дариус, позволяя шару медленно вращаться перед кошачьим носом. Единственный в своем роде, сплетен из теней семи миров и... Он делает паузу. Пропитан ароматом лососевого паштета с кухни канцлера. Мрр. Гавиус делает непроизвольный шаг вперед. Он твой, говорит Дариус, внезапно пряча клубок за спину. Если ты согласишься на свадьбу. Кот резко приходит в себя. «Мяу! Мур-мяу!» «Он говорит, что его нельзя купить за дешевые игрушки», — переводит Юди. «О, это не просто игрушка», — улыбается Дариус. «Это пропуск». «Пропуск? Я не понимаю, куда он клонит». «В спальню канцлера». Дариус вращает клубок между пальцами. «Ты же знаешь, где он хранит свои особые лакомства». Гавиус вдруг перестает дергать хвостом. «Этот клубок может открыть любой замок в преисподней», шепчет Дариус, наклоняясь к коту. «Даже тот потайной шкафчик с...» э, «Как его?» «Импортным тунцом из ада второго круга?» Кот облизывается. «Мяу!» И, конечно, Дариус делает последний убийственный ход. После свадьбы ты получишь официальный титул главного фамильяра агентства. Со всеми привилегиями, включая... Он бросает взгляд на меня. Пожизненный запас паштета из личных запасов нети. Я открываю рот, чтобы возразить, но Гавиус уже мчится к Дариусу, сбивая по пути вазу с магическими орхидеями. «Мяу! Мяу! Мяу! Он согласен!» — кричит Юди. Требует подписать договор когтем. Дариус торжествующе подмигивает мне, доставая из кармана миниатюрный свиток. Гавиус уже царапает его лапой, оставляя дымящиеся следы. И... Кот вдруг останавливается. Мяу. Он спрашивает, где невеста, переводит Юди. Как по сигналу, из-за угла появляется шерхи, застенчиво обвивая ножку стула. На ней крошечная фата из паучьего шёлка. Гавиус осматривает ее с головы до хвоста, потом многозначительно мурлычет. Мр! «Он говорит, почему бы и нет!» — шепчет Юди. «Тогда начинаем!» — хлопаю я в ладоши. Подхожу к Дариусу и восторженно ему шепчу. «Ты гений!» Дариус наклоняется к моему уху. А гению положен поцелуй в награду. «Я теряюсь!» Открываю и закрываю рот. Смотрю на Дариуса. В щечку. Он стучит подушечкой указательного пальца по своей щеке. Я встаю на мысочке, дотягиваюсь до него губами, и тут он резко поворачивает голову. Наши губы встречаются в поцелуе.